Глава девятая Когда Перикол открыл глаза, комната была пуста. Он выругался, испугавшись, что опоздал. Облегчившись в высокий горшок, собрался выходить, но услышал шаги. Дверь открылась, и Фетида, придержав ее ногой, внесла чашу с горячей водой. — Сядь, время еще есть. К себе она прижимала пузырек с маслом, в зубах держала бритвенный нож. Поставив чашу на приставной столик, Фитида жестом указала на табурет. В этот момент в комнату, вытирая лицо и шею тряпицей, вошел Кимон. Выглядел он посвежевшим и жизнерадостным. Оба, и она, и он, делали вид, будто ничего не случилось, и все осталось, как было. Перикл сел и уставился в стену перед собой, а Фитида, наклонившись ближе, принялась смазывать маслом его кожу. У Кимона щеки щеки и подбородок уже были выбриты. Стратег отличался тем, что не носил бороды. Для большинства афинян борода была знаком зрелости и ответственности, и они дорожили ею и заботились о ней. Перикл тоже пытался отпустить бороду, наглядно показать, что он взрослый мужчина, а не юноша с пухлыми щеками. Единственная трудность заключалась в том, что борода не росла. Бритва в руке Фетиды напоминала лезвие топора с длинным изогнутым концом, так что она держала ее надежно даже влажными от масла пальцами. «Ты раньше это делала», — сказал Перикл, когда она остановилась, чтобы вытереть лезвие краем, перекинутой через плечо трепицы. «Мой муж был бедняком, по твоим понятиям, но считал, что носить бороду летом слишком жарко. Бритье было роскошью на острове, и когда у нас наконец появился нож вроде этого, я брила его каждый день». Фетида прошлась лезвием по его щекам и подбородку. Пальцы у нее были сильные и ловкие, и Перикл все острее ощущал растущее раздражение, к которому примешивались ревность и желание. Кимон явно не принуждал ее. Почему же тогда она предпочла Периклу, мужчину постарше? Еще недавно ему казалось, что между ним и Фетидой возникло неясное притяжение, но выяснилось, что он сильно ошибался. Откровение прошлой ночи беспокоило его. Он чувствовал себя глупцом или даже ребенком, исключенным из мира взрослых». Ясно было одно. Завести разговор на эту тему означало бы потерять остатки достоинства. «Поесть не успеем», — сказал Кимон. «Твой отец уже на ногах, если вообще ложился. Все направляются в порт, чтобы скрепить этот их, как они называют, союз». «Наш», — поправил Периклу. Относясь к Кимону с большим почтением, соглашаться с ним в это утро он не хотел. «Вероятно, да. Хотя, по-моему, они напрасно отталкивают Спарту». Может быть, Спарта не особенно касается то, чем мы занимаемся здесь. Киман удивленно посмотрел на друга. Перекол пожал плечами и вдруг зашипел от боли. Струйка крови потекла по щеке, и Фетида промокнула ее тряпкой, которую Кимон, не говоря ни слова, вложил ей в руку. «Этот союз создается не только для торговли, но и для войны», сказал Кимон мягко, но в его словах послышался упрек. «А на войне командует Спарта». «Как, по-твоему, они отнесутся к созданию союза без них? Такое решение задевает их честь. Мы не смогли бы победить при Платеях без них. Персы бы победили и завоевали нас. Это правда, а не какая-то похвальба. Аристит должен это понимать, и твой отец. Мой отец очень хорошо знает, кто его союзники и кто враги. Спартанцы сражались бок о бок с афинскими гоплитами, и не только с ними. Да, они победили. Я благодарю богов за это». Они вышли из-за своей стены, потому что Афины пригрозили скорее перейти к Персии, чем допустить сожжение нашего города в третий раз. Мы пристыдили спартанцев и втянули их в войну. Не забывай об этом. Они зашевелились только тогда, когда испугались, что наш флот окажется в руках персидского царя. Друг и союзник так себя не ведет. Мой отец собирает великий союз ради общего блага. Теперь я понимаю. «Что на тебя нашло сегодня?» — спросил Кимон. Перикл ничего не ответил, опасаясь опуститься из-за ревности до мелочных придирок. Он был прав. И даже если он зол на них обоих, на его правоте это никак не сказывалось. «Ничего», — буркнул Перикл. Он потер подбородок и невнятно поблагодарил Фетиду, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Идем. одобряет это Спарта или нет, я хочу, чтобы этот Афинский союз образовался поскорее». Увидев, что Фетида принесла зубную палочку и горячую воду, он поковырял острым концом палочки между зубами и, наконец, избавился от кусочка хряща, уже давно его беспокоившего. Передав палочку Кимону, он прополоскал рот горячей водой, окунул обе руки в чашу и провел ладонями по волосам. «Готовы?» — спросил Перикл. Кимон кивнул, а Фетида промолчала и только прикусила губу, удивляясь перемене в его настроении. Перикл вышел из маленькой комнаты первым. Солнце едва показалось из-за горизонта, но улицы острова уже были запружены людьми. Народу на Делосе собралось гораздо больше, чем он предполагал. Цари, царицы и члены собраний. Все они прибыли сослугами и рабами. Мужчины и женщины шли пешком или их перемещали на носилках в соответствии с обычаями. А собрал их всех здесь один человек, напомнил себе Перикл. Ни Кимон, ни Аристид и ни кто-то другой, его отец Ксантип. Ему показалось, что Фитида окликнула его по имени, но он не обернулся. На пристани Перикол увидел отца в компании арестида и дюжины священников. Большинство из них были последователями культов Аполлона и Ареса, но он узнал также жреца Аида и жрецу Афины, почтенную женщину с высоким шлемом на голове и в белом одеянии. Пребывая в отвратительном настроении, Перикл направился прямиком к этой группе и без колебаний встал рядом с отцом. Ксантип взглянул на него и ничего не сказал, но прогонять сына старик не стал. Толпа из пожилых мужчин и женщин росла на глазах, и уже казалось, что на пристани собрались едва ли не все капитаны и члены команды, все архонты и представители известных семей. В море, на кораблях, едва лишь золотой блеск разлился над горизонтом, экипажи встали на вытяжку. Жрецы Аполлона завели утреннее песнопение, приветствуя наступающий день, дар их покровителя. Собравшиеся на берегу, склонили голову, наслаждаясь перспективой согреться после прохладной ночи. Оглянувшись, Перикл увидел в нескольких рядах позади себя кимона. Стратег стоял с серьезным видом, сдвинув брови, прекрасно понимая, какое великое событие происходит у них на глазах. В завершение утреннего песнопения несколько вспотевших жрецов вывели быка протяжным мычанием, выражающего скорбное замешательство. Сильное, крупное животное оказалось изрядно исхудавшим из-за проступающих под кожей ребер. «Возможно, его привезли на остров морем», — подумал Перикл. путешествие в трюме животные переносили плохо, в отличие от людей, которым лишения и новизна шли, похожи на пользу. На бронзовых плитах зажгли огонь — На голову быка пролили вино и посыпали зерна ячменя. Все делалось торжественно и в полном соответствии с ритуалом, за соблюдением которого наблюдали боги. Обращаясь с молитвами ко всему пантеону, жрецы просили благословения и мудрости для собравшихся в этом месте на священном побережье. Затем вперед выступили и, склонив голову, повернулись к толпе Ксантип и Аристит. Оба выглядели усталыми, но воодушевленными». Один за другим жрецы и жрицы подходили к ним и благословляли, помазывая маслом или окропляя каплями воды, собранной с фенхеля и шалфея. Наблюдая за всем этим, перекл внезапно осознал, что пропустил все встречи и обсуждения, проходившие в предыдущие месяцы. Он ничего не знал о планах отца. Вот почему он, как и киман у него за спиной, был чужим среди этих людей. Тем временем все, от царя до раба, прибывшие из сотен разных мест, С почтением и почти благоговением смотрели на двух афинских архонтов. Перикла переполняла гордость, и он надеялся, что Кимон и Фетида разделяют с ним это чувство. Всеми собравшимися здесь командовал его отец. И хотя Ксантип постарел с тех пор, как они виделись в последний раз, сила в нем еще проявлялась. Сжимая в правой руке трость из оливкового дерева с серебром, Ксантип поднял левую и заговорил... «Некоторые из нас стояли на палубах или на суше, когда Персия пришла, чтобы сделать нас рабами!» Его голос гремел когда-то над полем битвы при марафоне и сейчас звучал уверенно и сильно, без дребезжащих старческих ноток. Как раньше, так и теперь Ксантип умел привести толпу в восторг. Время как будто остановилось, и Перикл был рад, что вернулся. «Тогда мы стояли вместе!» потому что поодиночке мы бы не выстояли. Вместе мы вывели в море флот, равного которому никто из нас не видел прежде. По моим подсчетам, триста кораблей. Те из вас, у кого не было кораблей, садились грибцами или сражались бок о бок с афинянами. Те из вас, кого не было там, присылали продукты и добровольцев, откликаясь на наш зов. «Это важно!» Мы обращались за помощью, потому что у нас не было выбора. Персидский царь сжег мой город. Не один раз, а дважды. Афиняне бежали на крошечный остров, не намного больше этого, где ждали решения своей судьбы и просто... Надеялись. Моя жена, мои сыновья. Возможно, только Перикл и кто-то из афинян знали, почему голос Уксантипа сорвался». Остальные же ничего не заметили, потому что пауза длилась лишь мгновение. «Моя семья ждала на дюнах Соломина, не зная, чьи войны высадятся на острове. Наши или персы, которые станут грабить и насиловать?» Он оглядел притихшую толпу. Никто не пошевелился. Только бык мычал в стороне, и этот жалобный звук накладывался на равнодушный шорох, набегающих на берег волн. «Если вас не было на Соломине...» то, возможно, вы пришли к нам в Афины, где мы собрали армию и пошли войной на Персию. Возможно, вы предоставили продукты, серебро или вино. Все вы сыграли свою роль. Никто из вас не отвернулся. Не было и не будет другого такого братства, как это. Персия пришла уничтожить нас, но вместо этого связала нас вместе, сильнее, чем когда-либо раньше». «Я называю вас братьями, потому что мы знаем одних и тех же богов, у нас один и тот же язык, у нас одни и те же предки. С этого дня я называю себя Афинянином и Эллином, я буду братом, мужем и сыном для всего нашего народа». Он улыбнулся, и у Перикла отлегло от сердца. Он уже давно не видел у отца других проявлений эмоций, кроме кипящего гнева или разочарования. И вот теперь, услышав радость в его голосе, Перекл едва не обронил слезу об утраченном навсегда. «Я призываю вас сейчас!» — продолжил Ксантип, возвышая голос. «В живом присутствии богов и их жрецов, как и было согласовано, произнести священную и вечную клятву, связать наши нити в одну золотую верфь навечно до конца света, создать...» и поддерживать союз эллинов, вносить доли, определенные в соответствии с нашими силами, и обращаться за помощью в соответствии с потребностями. Все как один!» С палубы пришвартованного к причалу корабля дюжина гоплитов в начищенных до блесках доспехах спустилась по дрожащему деревянному мостку. Они несли огромную глиняную урну из тех, что использовались при голосовании по астракизму в Афинах. Даже пустую ее держали на длинных шестах, просунутых в железные ручки, шесть человек. Урну поставили на причал, и Ксантип кивнул Аристиду. Тот подал знак, и из корабля сошли еще несколько гоплитов, которые несли набитые битком мешочки. Останавливаясь по одному перед урной, они переворачивали мешок, направляя серебряную струю в урну. Перикл оглянулся и увидел, что Кимон удивлен так же, как и он — По меньшей мере тридцать мешков с серебряными монетами опустошили Афиняне, прежде чем гоплиты отступили. За ними последовали другие. Вклад каждого отмечали на листе папируса, напротив названия города-государства. Одни высыпали дюжину мешков, другие четыре-пять или даже меньше. Стоявший возле урны Аристит обменивался с каждым представителем несколькими словами и высказывал благодарность. Все выглядели довольными и явно гордились своим участием в общем деле. Ни у кого Перикл не заметил обиды, и никто не превзошел взнос Афин. «Это наша сокровищница!» — снова обратился к собравшимся Ксантип. «Сумма достаточная, чтобы соблазнить воров и врагов. В этом у меня сомнений нет. После нашего ухода серебро останется здесь, в храме Аполлона на Делосе. Как мы договорились...» «Управлять деньгами будут десять человек из Афин, и афинские корабли будут находиться в этих водах, обеспечивая их безопасность. Без разрешения братства никто на остров не высадится. Никто не возьмет из казны ни одной серебряной драхмы, если не будет решено, что он имеет на это право. Каждый год мы будем возвращаться с такой же десятиной. И через год, и через тысячу лет». «Это наша клятва, принесенная серебром здесь, на родине Аполлона, перед лицом всех врагов! От имени ваших благородных домов, ваших городов, ваших царств и ваших душ, повторите эти слова!» Он взял паузу. Перекол смотрел на отца и не узнавал его. Сагбенный, обремененный годами, Ксантип стоял, выпрямившись во весь рост и высоко подняв трость. «Мы — одно братство! Один союз!» Они повторили эти слова, и у некоторых на глазах выступили слезы. Склонив голову, Перикол произнес эти слова вместе с остальными. «В этом священном месте мы приносим священную клятву — стоять как один в мире и войне!» Ксантип снова сделал паузу, чтобы люди повторили за ним. Солнце поднималось все выше — и легкий ветерок дышал теплом на кожу. «Возвращаться в это святое место каждый год, в один и тот же день, чтобы внести свой вклад, от каждого, по его силам, для поддержания мира и флота!» Перикол повернул голову и увидел, что Фетида произносит эти слова вместе с ним. Он нахмурился. Она не представляла ни город, ни народ и не имела права участвовать в церемонии. В толпе находились и другие женщины, но они были царицами или жрицами, стоявшими намного выше мелких ограничений, установленных обычаем. Поведение Фетиды, поставившей себя наравне с ними, можно было счесть насмешкой. Перекол напрягся и бросил на нее сердитый взгляд, но сказать ничего не мог, его отец снова заговорил. «Мы даем эту клятву по доброй воле! Зевсу и Гере, Аполлону и его сестре Артемиде!» Мы даем эту клятву Афине, Посейдону, Оресу и Диметре, кузнецу Гефесту. Мы даем эту клятву Афродите и посланнику Гермесу. Мы даем ее Дионису и Гестии, вину и очагу. Мы приносим эту клятву навек, до конца всего сущего, до последнего дня». Собрание повторило последнюю строчку. Наступила тишина. Перекол сглотнул. К таким словам всегда относились с полной ответственностью. Десяток поколений назад один из предков его матери нарушил клятву, и об этом помнили до сих пор. Присутствующие связывали клятвы не только себя, но и своих потомков, всех без исключения и без права изменить даже одно слово. Боги бывают злобны и мстительны в отношении тех, кто нарушил данную им клятву. И если в обычные времена они еще сдерживали свой гнев – то клятва преступления влекло за собой самые тяжелые последствия. Города предавались огню, земли засаливались, развязывались войны, в результате которых целые народы обращались в прах или рабство. Слова, произнесенные этим мягким утром здесь, на Делосе, не были пустым сотрясением воздуха. «Мы пришли сюда, как сотни отдельных народов! Мы уйдем, как один!» Собрание повторило и эти слова. Ксантип сделал шаг в сторону и опустил трость, давая понять, что церемония принесения клятвы закончена. «Подайте железо!» — распорядился он. Несколько человек повторили и эти слова, другие рассмеялись, и внезапно все заулыбались, ощутив странную легкость после страха и благоговейного трепета, вызванных ужасной связующей клятвой. Перикал узнал железные блоки, которые несли через толпу — Их взяли из самых глубоких трюмов и впервые за все время подняли на свет. На военных кораблях они использовались в качестве балласта, повышая остойчивость судна. Сейчас их несли на сплетенных в форме колыбели в веревках. Руки гоплитов, когда они опустили плиту на землю, напоминали бледную, неживую плоть. Перикл оглянулся и увидел Кимона и Фетиду, которые, пробившись через толпу, встали рядом с ним. Кимон вопросительно вскинул брови. На причале лежало, наверное, около семидесяти балластных блоков. «Я не знаю», — сказал Перикол. Фетида наклонилась ближе, чтобы расслышать, и он вдруг разозлился и, понизив голос едва ли не до шепота, пробурчал. «Я только знаю, что тебе не нужно было произносить клятву». «Но я не вижу здесь Фиф», — прошипела она в ответ. «Может, я говорила от имени Фиф?» От наглости этого заявления Перикол на мгновение лишился дара речи. Он видел, что его отец готовится завершить церемонию и не хотел втягиваться в спор. Но то, что она сказала, было непростительно. С другой стороны, и он тоже осознал это лишь сейчас. Фитида сказала правду. Отсутствовали не только фивы. Что еще важнее, не прислали своих представителей Каринф и Аргас. И если добавить еще и Спарту, то получалось, что в стороне остались все основные державы Пелопоннеса. Таким образом, Новый Союз был прежде всего и в первую очередь морским братством, союзом городов-побережья Эгейского моря. Уязвленный тем, что женщина заметила то, что прошло мимо его внимания, Перикол раздраженно посмотрел на нее и сердито прошептал «Ни за кого ты здесь не говорила, даже не за Скирос». Она поджала губы и насупилась, став похожей на непослушного ребенка. На пристани к Сантип поднял руки, и толпа успокоилась. Архонт кивнул, и к нему подошел и встал рядом высокий мужчина крепкого телосложения. Здоровяк поставил на один из блоков нечто напоминающее металлический штырь. Второй мужчина поднял молот и силой ударил по штырю. После нескольких ударов штырь убрали, а в блоке осталась дыра. Пара перешла к следующей пластине. — Забрав балласт, — произнес Ксантип, — вы будете носить символ этого союза в своих трюмах! — и знать, что мы делаем то же самое. Перед возвращением на корабли каждый из вас оставит один из этих железных блоков на морском дне у Делоса. Как мы и договаривались, они являются символом нашей веры, и пока они не превратятся в ничто, мы будем стоять как одно целое». Слова его были встречены одобрительными возгласами, после чего собравшиеся стали расходиться, словно после большого празднества. Люди хлопали друг друга по спине и подходили со словами благодарности к Крестиду и к Сантипу. Гоплиты занялись железными блоками. Забирая по паре отмеченных дырой, они разносили их по кораблям вдоль причалов или стояли, терпеливо дожидаясь своей очереди. Перикол подумал, что закончат они, пожалуй, только к вечеру. Железные пластины вполне могли потопить небольшую лодку. Та же мысль пришла и в голову Кимону. «Придется мне забрать парочку этих, пока не привезу свои. Не побудешь со мной. Думаю, здесь всем хватит». Перикл кивнул, хотя и взглянул на Фетиду из-под насупленных бровей. Кимон произнес клятву, имея на то полное право, как афинский стратег. «Я не...» — начал Перикл и осекся, увидев, что Кимон повернулся к морю и побледнел. Перикл резко обернулся. Люди на пристани кричали и указывали на что-то пальцами. Корабли, появившиеся в поле зрения, не были персидскими. Военный флот Персии здесь встретили бы свирепыми ухмылками. Нет, все было гораздо хуже. Дюжина кораблей обогнула побережье под парусами, наполненными ветром и в лучах утреннего солнца. У шести из них паруса были красные. Спарта и Каринф все-таки прибыли. — Что ж, — горько усмехнулся Кимон, — полагаю, сейчас мы увидим. Он посмотрел на Перикла и добавил, «Надеюсь, твой отец знает, что делает. Взгляни на этих гоплитов на берегу. Львы сделались ягнятами». Кимон указал на толпу на набережной. Радость и гордость сменились испугом. Это было видно потому, как стоят одни и спешат другие. Но гоплиты продолжали разносить плиты. Чтобы не думала Спарта и чтобы Спарта не делала, клятва была принесена».